Бог один. Бхагавадгита. Глава 10, стих 40. Нет конца моим божественным проявлением. В одной деревне я встретил старика, который мне понравился, и я начал ему проповедовать. Сначала старик говорил, что он мусульманин, Но я ответил, что это не проблема, ведь Бог один, и это его убедило. Индусы же, которые со мной путешествовали, говорили, не трогай его, не трогай. Но я все же настоял на своем, и старик купил книгу».